Подойдя к руинам, они протиснулись сквозь щель и очутились в просторном зале, защищенном от вездесущего песка массивными каменными глыбами. Сквозь многочисленные щелочки и отверстия просачивался солнечный свет. Посередине зала тянулась линия из шести длинных плит. В дальнем конце зала сидел Гортианс и с безмятежным видом разглядывал появившихся волшебников. Перед ним на каменной плите стоял шар, не то из темно-коричневого стекла, не то из покрытого глазурью камня. На полке за его спиной виднелись другие такие же сосуды. «Похоже, — заметил Ильдефонс, — Гуртианц натолкнулся на то, что когда-то было таверной. Гуртианц позвал Реальта. Мы услышали, как ты поешь, и пришли взглянуть, в чем дело. Что ты нашел? Тот откашлялся и сплюнул на землю. Гуртианц не унимался Реальта. Ты меня слышишь? Или ты так перебрал древнего пойла, что ничего не соображаешь? В каком-то смысле перебрал, а в каком-то не совершенно ясным голосом ответил гортианц. Мун поднял коричневый сосуд и принюхался к его содержимому. Запах резкий и терпкий, травяной. Он попробовал жидкость на язык, вкус довольно освежающий. Ильдофонс и Герарк-предвестник взяли с полки по сосуду и вскрыли пробки. Реальта с Муном последовали их примеру. По мере того, как бутыль Ильдофонса пустела, он становился все более и более словоохотливым и в конце концов принялся рассуждать о древнем городе. Как искусный палеонтолог способен по одной косточке восстановить весь скелет. так и сведущий ученый по одному единственному предмету может воссоздать жизнь породившего его народа во всех подробностях. Я пью этот напиток, разглядываю бутыль, в котором он заключен, и спрашиваю себя, о чем говорят размеры, фактура, цвет и оттенки вкуса. Нет ни одного исчислимого параметра, который не имел бы символического значения. Гортианс, перебрав спиртного, обычно становился груб и неприветлив. Это не имеет никакого значения, заявил он непререкаемым тоном. Ильдофонс, однако, и не думал смущаться. В этом вопросе прагматичный Гортианс и я, человек разносторонний, Расходимся во мнениях. Я собирался развить мысль дальше, и именно так и поступлю, подогретый этим эликсиром исчезнувшего народа. Итак, я утверждаю, что ученый-естественник, обследовав один единственный атом, вполне может с уверенностью восстановить устройство и историю целой Вселенной. Ха! Пробормотал Гуртианц, вооруженному той же логикой разумному человеку, порой достаточно одного слова, чтобы понять, что вся речь несусветная чушь. Поглощенный своими теориями Ильдефонс и ухом не повел. Геррак воспользовался случаем и заявил, что, по его мнению, для более полного понимания необходимо иметь не один, а два, а лучше и все три предмета какого-либо рода. Взять хотя бы математическую науку, где для того, чтобы задать определенную последовательность, необходимо знать не менее трех ее членов. «Пожалуйста, пускай будет три атома», с готовностью согласился Ильдефонс, хотя в строгом смысле два из них окажутся излишними. Риальто поднялся с каменной плиты и решил изучить покрытое грязью отверстие, за которым обнаружился подземный ход. Широкие ступени уходили вниз. Риальто вызвал свет и начал спускаться по ступеням. Ход повернул в одну сторону, потом в другую, а затем вышел в большой зал, вымощенный коричневым камнем. В стенах виднелось множество ниш, шести футов в длину, двух в высоту и трех в глубину. Приглядевшись, Риальто заметил в одной из них причудливого вида скелет, такой хрупкий, что от взгляда мага он мгновенно рассыпался в прах. Риальто поскреб подбородок. Во второй нише обнаружился точно такой же скелет. Волшебник попятился и минуту-другую простоял в задумчивости. Потом развернулся и двинулся обратно по лестнице. И вот какой вопрос. Донесся до него монотонный голос Ильдефонса. Почему Вселенная заканчивается здесь, а не милей дальше? Этот вопрос напрашивается сам собой. В нем содержится и большая часть ответа. а именно то, что существует разумный ответ на этот вопрос. Ильдефонс остановился, чтобы подкрепиться еще одним глотком древнего эликсира. Воспользовавшись случаем, Реальто поведал товарищам о своей находке в подземном зале. «Похоже, там склеп», — сообщил он. «Вдоль стен тянутся ниши, и в каждой лежит тень мертвеца». «Интересно», – пробормотал Гуртианц. Он поднял коричневую бутыль, но тут же опустил ее. «Пожалуй, мы ошиблись, приняв это место за таверну», – продолжил Риальто. «Думаю, в этих бутылях не выпивка, а бальзамирующая жидкость». Но Ильдефонса было не так-то легко сбить соседланного конька. Предлагаю обсудить следующий фундаментальный вопрос. Что есть существование? Это основное положение магии. Волшебник не задается вопросом «почему?». Он спрашивает «как?». Вопрос «почему?» ведет в тупик. Каждый ответ влечет за собой по меньшей мере один новый вопрос, что подтверждает следующий мысленный эксперимент. Вопрос. Почему реальто носит черную шляпу с золотыми кистями и алым султаном? Ответ. Потому что хочет приукрасить свою внешность. Вопрос. Почему он хочет приукрасить свою внешность? Ответ. Потому что алчит восхищение и зависти товарищей. Вопрос. Почему он алчит восхищение? Ответ. Потому что он, как и всякий человек, существо общественное. Вопрос. Почему человек существо общественное? Таким образом, задавать вопросы и отвечать на них можно до бесконечности. Поэтому выведенный из себя Гуртианс вскочил на ноги. Он вскинул коричневую склянку над головой и с размаху бросил ее на пол. «Довольно уже переливать из пустого в порожнее. Предлагаю считать подобное словоблудие, переходящим границы нарушением общественного порядка и занести его в разряд непристойного поведения». «Прекрасное предложение», – заявил Герарк. «Ильдефонс, что ты об этом думаешь?» «Я больше склоняюсь к мысли наказать гуртенца за грубость», – ответил тот. А то он прикидывается непроходимым тупицей, чтобы избежать моего гнева. Неправда, взревел оскорбленный Гортианс, я вовсе не прикидываюсь. Ильдофанс пожал плечами. При всех своих недостатках и посредственных способностях к полемике и магии, Гортианс хотя бы честен с самим собой. Надо отдать ему должное. Гуртиан цабуздал свою ярость. «Да уж, переговорить тебя не в силах никто. Но в магии я дам тебе сто очков вперед. И это так же верно, как и то, что рядом с Реальто Великолепным ты дряхлый старик». Тут уж настал Ильдефон сучеред злиться. «Помиряемся силами». Он взмахнул рукой. и массивные каменные глыбы разлетелись в разные стороны. Волшебники остались стоять на пустой площадке, залитой солнцем. «Ну, что ты скажешь?» «Банальщина!» — отмахнулся Гуртианс. «Попробуй-ка повторить вот это!» Он вскинул обе руки, и с каждого его пальца повалил разноцветный дым. «Такой фокус любой шарлатан показать может!» заявил Ильдефонс. «А теперь смотри, я произношу слово «крыша». Слово сорвалось с его губ и повисло в воздухе в виде символов. Потом оно описало широкий круг и с размаху опустилось на крышу одного из неказистых строений, которые возвышались среди развалин. Символы исчезли». а крыша загорелась ярко-оранжевым светом и рассыпалась на тысячу значков, в точности повторяющих те, что выпустил Ильдефонс. Все они взмыли в воздух, на короткое время зависли и исчезли. С небес, подобно оглушительному раскату грома, грянул многократно усиленный голос Ильдефонса. «Крыша!» Подумаешь, фыркнул Гортианц. А теперь тише, шикнул Монволх. Прекратите вашу пьяную перепалку. Взгляните лучше вам туда. Из здания крышу которого Ильдефонс только что уничтожил, показался человек. Он стоял на пороге, поразительно высокий, с неспадающей на грудь длинной белой бородой. Седые волосы прикрывали уши, черные глаза поблескивали. На нем был роскошный кафтан, затканный темно-красными, коричневыми, черными и синими узорами. Незнакомец двинулся вперед, и стало видно, что его окружает облако, состоящее из каких-то светящихся объектов. Гильгет, который уже успел вернуться с площади, ахнул. «Да это же камни Иона!» Незнакомец приближался. Лицо его выражало спокойный интерес. «Это Морион!» – прошептал Ильдофонс. «Сомнений нет! Рост, осанка, ошибки быть не может!» «Это Морион!» – согласился Риальто. Но почему он так спокоен, будто у него каждую неделю бывают гости, которые сносят крышу с его дома? «Возможно, у него несколько притупилось восприятие», – предположил Герарк. «Обратите внимание, он ничем не выдает, что узнал нас». Море он медленно приближался, а за ним тянулся переливчатый свет из камней иона. Волшебники сгрудились перед мраморными ступенями дворца. Вермулян выступил вперед и поднял руку. «Приветствую тебя, Морион! Мы пришли забрать тебя из этой глуши!» Морион переводил взгляд с одного лица на другое. Из его горла вырвался какой-то гортанный звук, а потом сдавленный хрип, будто он попытался вспомнить, как пользоваться органами, давным-давно пребывавшими без употребления. «Морион, старый товарищ!» – вмешался Ильдефонс. «Это я, Ильдефонс! Неужели ты не помнишь, как мы сиживали в старину в камер бранде Говори же!» «Я слышу!» Прохрипел Морион. Я говорю, но не помню. Вермулян указал на мраморные ступени. Поднимайся к нам, если хочешь, и мы немедленно покинем эту безрадостную планету. Морион не шелохнулся. Хмуря брови, он рассматривал дворец. Ты опустил свою летающую хижину прямо на то место, где я сушу пряжу. Ильдофон скивнул на черную стену, которая сквозь пелену атмосферы казалась просто зловещей тенью. «Ничто не совсем рядом. Оно готово поглотить эту планету, на которой ты больше не сможешь существовать. Проще говоря, ты погибнешь». «Я не очень понимаю, что ты хочешь сказать», — ответил Морион. «С вашего позволения мне пора заниматься делами». «Один маленький вопрос, прежде чем ты уйдешь», – встрял Гильгет. «Где добывают камни иона?»